После затянувшегося завтрака отвожу Кира в свой кабинет. Хорошо, что я не стоматолог, и ничего жуткого на вид у меня в кабинете нету. Посередине стоит операционный стол под лампами, у стены две кушетки и бесконечные шкафы. Аппараты на полках тоже выглядят безобидно, единственное запах специфический, а так бояться совершенно нечего. Кир, нервно поводя носом, саживается на кушетку и замирает, как каменный, пока я мажу его поцарапанный лоб. «Заживет через несколько часов», — говорю. «А теперь давай раздевайся». Кир несколько секунд переваривает просьбу, глядя в сторону, потом начинает медленно выполнять. «Ты не особенно тяни, прошу. Меня не процесс интересует, а результат». Сама меж тем подкатываю большой стационарный сканер, дающий трехмерное изображение за один прокат. Ребенок все снятое аккуратно складывает рядом на кушетку. Тощий ужас. Трусы можешь оставить, говорю, и становись вот сюда. Он послушно встает по стойке смирно и без малейшего движения выдерживает сканирование. Все бы так. Отлично, хвалю, рассматривая получившуюся картинку. Она мало отличается от исходника. Что так скелет, что сяк. Одевайся и иди сюда. Кир поспешно напяливает обратно всю одежку. Такое впечатление, что если бы куртка не оставалась в прихожей и ее бы надел, подходит осторожно, старается держаться подальше. «Вот, гляди, — говорю, — показывая на экран сканера. Это ты можешь полюбоваться на свой скелет». Уже произнеся эту фразу, я вдруг начинаю сомневаться, не напугала ли ребенка. Но кажется, нет». Кир с открытым ртом таращится на экран, где медленно крутится его скан. Я увеличиваю голову и тщательно просматриваю все кости, но не обнаруживаю ничего, кроме последствий рахита, да и те почти незаметные. Никакой инфекции или признаков заболеваний сканер не отмечает. Я ожидала, что все будет намного хуже. Налюбовался, подмигиваю. «Нет», – честно отвечает Кир. Никогда не видел скелетов живых людей. «Ладно, — говорю, — потом посмотришь. Главное, у тебя ничего не сломано, и меня это очень радует. Теперь я хочу убедиться, что ты здоров. Для этого мне придется взять у тебя немножко крови. Больно не будет. Ты не против?» Кир отвлекается от экрана и нервно облизывает губы. «Я ничем не болею. Ты можешь не знать. Не бойся, это совсем не страшно». Зато будем уверены, что все хорошо. И я не знающая. Ничего плохого я с тобой через кровь не сделаю. Ну как, согласен? А если нет? Ребенок косится на меня, плотно сжав губы. Я вздыхаю. Ну, если нет, то придется ограничиться осмотром и анализом ДНК. Это значит, что я поскребу ваткой у тебя во рту. Но все-таки кровь посмотреть было бы лучше. Это правда не... Нет. А если я вообще не согласен никакие... Ну, ничего, точнее, Кир. Ну, привет. Развожу руками. А вдруг ты действительно то действительно чем-то болен? Лучше лечиться сейчас, пока ничего не болит. Лечиться? Переспрашивает Кир. Да, не совсем понимаю, что он хочет услышать. Это типа всякие отвары пить? Возможно. Хотя скорее таблетки. Они не такие противные. А есть? Он спрашивает про еду, а не про наличие таблеток. В муданшском это совсем по-разному звучит. Смысла от этого не прибавляется, правда. Что есть? Что-то я совсем тебя не понимаю. Мне можно будет есть? Конечно, удивляюсь я. Почему у тебя вообще такой вопрос возник? Их там в приюте не кормили во время болезни, что ли? Вы вчера сказали, что мне можно есть, пока я здоровый. Значит, если заболею, то нельзя? Я, наверное, очень глупо выгляжу. Стою посреди собственного кабинета и с рыбьим выражением лица пялюсь на ребенка. Наконец, титаническим усилием припоминаю, что он мог так неправильно понять. Я сказала, что ты можешь есть сколько хочешь, лишь бы не болел. Ты об этом? Он серьезно кивает. Я тяжело вздыхаю и тру лицо руками. Ты опять все не так понял. Я просто боялась, что ты слишком много съешь, и тебе от этого станет плохо. Так бывает, особенно от жирного и жареного. Азамат стал меня уговаривать, что, мол, ты в приюте редко мясо ел, так что ограничивать тебя сейчас неправильно. А я сказала, что ограничивать и не надо. Главное, чтобы тебе плохо не стало от еды. Короче, даже если окажется, что ты чем-то болеешь, Кормить тебя мы не перестанем. Кир внимательно смотрит на меня на протяжении всей тирады, явно стараясь понять все, что я говорю. Когда я замолкаю, совершенно без уверенности, что донесла свою мысль, он еще немножко меня рассматривает, а потом заявляет. Ну, раз так, то ладно. А как вы будете доставать кровь? Ребенок изучает шприц так, как будто это новый мобильник. За процессом он тоже следит с невероятным любопытством. А потом еще старательно вглядывается в экранчик анализатора, хотя там ничего захватывающего не показывают. Чтобы скоротать время, я немножко объясняю, что такое кровь и зачем она вообще нужна. Знаю ведь, что даже у образованных муданжцев об этом совершенно средневековые представления. Кир слушает с таким вниманием, как будто от этого его жизнь зависит. Так и не понял, что еду не отберем, что ли. В результатах теста, к счастью, не оказывается никакого криминала. Небольшой авитаминоз, да и только. Анализатор выводит результаты в виде цветной диаграммы. И ребенок долгое время ее изучает. Даже интересуется, чего у него в крови больше всего, а чего меньше всего. Я тем временем прогоняю тест ДНК и убеждаюсь, что передо мной действительно сын Азамата. Не то, чтобы у меня были какие-то сомнения, но так, для уверенности. Заодно показываю Киру, где совпадают области в его и папином геноме. Я вполне уверена, что он ни финта не понимает из моих объяснений, кроме, собственно, мысли, что у него с Азаматом половина чего-то одинаковая. Азамат легок на помине стучится в дверь его тут не совсем еще запугала? Спрашивает. Я не малявка, которую можно запугать. Обижается Кир. Азамат посмеивается, а я добываю из шкафчика шипучие детские витамины и растворяю для Кира одну таблетку. Ну-ка вот, выпей, чтобы всего хватало. Кир изучает на просвет оранжевую шипучую жидкость, потом пробует. Странно, на меня смотрит и залпом допивает. Придется тебе обращаясь к Азамату, немного скорректировать наказание. Детские витамины все сладкие, а ему нужно пропить курс. А ведь кое-кто, оказывается, не один, а два раза подслушал нас и все неправильно понял. Надо с этим что-то делать. Я думаю, постепенно утрясется. Азамат подходит поближе и кладет Киру руку на голову. — Ты не хочешь оттокнуть, ребенок? — спрашиваю. — Я не ребенок, — ворчит он в ответ. И я вонгутся выспался. Замат смеется. «Да ладно, до двенадцати лет, все, ребенок. Ну, раз не устал, то пошли, может, погуляем, на лодке покатаемся». Кир смотрит на него из-под лобья и тихо просит. «А можно я дома останусь?» Ну гулялся уже, что ли?» Хихикаю. Он неопределенно пожимает плечами. «Ладно, — легко соглашается Замат. Тогда, может, поиграем?» Мне летом подарили очень красивый набор для хитрого купца. Да все случай не подворачивался открыть. Играл в такое? Ерматает головой. Я тоже. Ну, Лиза, тебе могу сказать, что эта игра наподобие подобии Монополии. Ее-то знаешь? Вот только хитрый купец гораздо подробнее. Пойдемте в гостиную. Мы спускаемся вниз, и Азамат извлекает из шкафа небольшой сундучок, расписанный золотыми узорами. Из него достает операционную флешечку с игрой и четыре голо-проектора, расставляет их на ковре и включает. Они пару раз мигают и создают изображение, кривовато растянув его между собой. Азамат выравнивает проекторы так, чтобы углы картинки были прямыми. Картинка, собственно, представляет собой карту Муданга. А с краю в рядок разместились маленькие Брога, Гарнет, Аррей, Эспага, Земля и еще несколько планет расселения и космических станций. Кир завороженно смотрит на проекцию, пока Замат подкручивает рычажок на ведущем проекторе, чтобы пестрый ковер не просвечивал сквозь картинку. Далее в коробке появляется что-то типа мини-рулетки, в смысле не той, которую меряют, а той, в которую деньги просаживают. Азамат объясняет, что она в мудалских настольных играх выполняет ту же функцию, что у нас в кости. Следом за рулеткой азамат вынимает стопку карточек с картинками и двухмерными штрих-кодами, а еще маленький беспроводной сканер. Тасовать умеешь? спрашивает азамат Кира. Тот снова мотает головой. Ну, смотри. Азамат показывает, как перемешивать карточки, потом отдает колоду Киру. И тот, немного помявшись поначалу, быстро наловчается. Суть игры такова, тем временем объясняет Азамат. Ты торгуешь каким-то товаром, сам выбираешь каким. Сначала ты заводишь маленькую лавочку, где позволит исходный капитал. Потом начинаешь постепенно расширяться, нанимать продавцов, договариваться с поставщиками. Создаешь магазины в больших городах. Если дела идут хорошо, можешь расшириться в космос, торговать с другими планетами. Еще у тебя есть всякие возможности. Оплатить обучение работнику, шантажировать кого-нибудь, выиграть соревнования и получить приз, жениться на богатой вдове и так далее. Все это на карточках. Но есть и плохие вещи. Неурожай, пожар, болезнь. Работник может что-то украсть, ну, в таком духе. Ты можешь нанять знающего и подкидывать эти несчастья конкурентам. Но и они тебе тоже могут их подкидывать. Ну и, наконец, вот тут на рулетке есть цветные сектора. Это вмешательство богов. Они непредсказуемы, хотя и зависят от того, какой бог вмешивается. Некоторые тебе благоволят, другие наоборот. Их можно пытаться задобрить, а можно узнать предсказания. Для этого надо нанять духовника. Ну давай начинаем играть и разберемся. Игра оказывается действительно захватывающей, гораздо интереснее монопольки. А красочные изображения на карточках и очень хорошо проработанная проекция добавляют еще больше кайфа. Некоторые персонажи даже узнаваемые, Например, Аркдиедимидин. Азамат говорит, что даже кое-кто из знающих срисован с натуры. Когда выпадают сектора Dux Экс Машина, во всю проекцию появляется изображение какого-нибудь бога, грозного или милостивого. Ирлик нам ни разу не выпал, так что уж не знаю, похож он на себя или нет. Я выбрала акушерские услуги и худо-бедно организовала сеть клиник на юге страны но прогорело на образовании для работников, потому что все чертовы бабы повыходили замуж и бросили работу. Сижу, ворчу, что игра шовинистическая, хотя и понимаю, что реальность муданга, скорее всего, именно такая. Кир решил торговать лошадьми, а Замат – техникой. Поскольку я продула за первые полчаса, то дальше могу с интересом наблюдать за процессом. Кир вытягивает из колоды карточку и долго вдумчиво на нее смотрит, хмурится. Но игра продолжается, и надо делать ход. «Что-то непонятно?» – спрашивает Азамат. «Не, все зашибенно!» – задумчиво отвечает Кир, вставляет карточку в веер и ходит с другой, то есть считывает сканером ее, ее штрих-код. Но задумчивость его не покидает. Наконец, через пару ходов он поворачивается ко мне. «Вы читать умеете?» «Да», растерянно подтверждаю я. «Можете сказать, что это за карта? Только ему не говорите», кивает он на отца. Азамат хмурится и вдруг вскидывает голову. «Погоди, так ты же читать не умеешь». «Умею», тут же резко отвечает Кир и добавляет тише. «Почти. Тут слово какое-то сложное». «Вас в приюте учили читать?» удивляется Азамат. «Не нас». — А меня, — гордо заявляет Кир, — я спер у Кана его деревянную ногу и не отдавал, пока он мне не объяснил азбуку. Объяснил он, правда, плохо, я до сих пор не все могу прочесть, но буквы все знаю. Мы с Азаматом переглядываемся в легком офонарении. — Какая сознательность, — говорю. Меня в детстве было не заставить учиться читать. — Так вы женщина, — пожимает плечами Кир. Вам работать не надо. А меня хан в 12 лет выгнал бы. И пришлось бы работу искать. А на работе сразу поймут. Раз читать не умеет, значит безродный. Можно платить крохи и заставлять все делать. А так я могу соврать, что, мол, родня в глухом лесу где-нибудь живет. Никто же не поедет проверять. Ну, ладно, вы мне скажете, что тут за слово написано. А то нечестно, он-то читать умеет как следует».